Глава четырнадцатая. Заключение. Более впечатлительного города, чем Тараскон, не было и нет в целом свете. В иной праздничный день, когда жители, все как один, высыпают на улице, когда гремят тамбурины, когда на городском кругу людно и шумно, пестрит в глазах от зеленых и красных юбок, от арльских косынок, а большие разноцветные афиши оповещают о борьбе взрослых и подростков, обои камарских быков. Стоит какому-нибудь шутнику вскрикнуть бешеная собака или бык и все бегут, толкаются, мечутся, двери запираются на Ставни хлопают, как во время грозы. И вот уже во всем Тарасконе пусто и тихо, Ни одной живой души, ни звука, цикады, И те прячутся и настораживаются. Такой вид имел Тараскон однажды утром, Хотя утро это было не праздничное и не воскресное. Лавки заперты, дома словно вымерли, Улицы и площади стали как будто шире от тишины и безлюдья. «Васта селентио!» Необразимая безмолвие, как говорит Тацит, описывая Рим в день похорон Германика. И это сравнение Тараскона с облегшимся в траур Римом тем более уместно, что в Тарасконском соборе сегодня молились об упокоении Тартарена, и все население оплакивало своего героя, свое божество, непобедимого обладателя двойных мускулов, оставшегося навсегда среди льдов Монблана. Примечание. Германик, 15 год до н.э., 19-й год нашей эры, приемный сын императора Тиберия, полководец, победитель германцев, любимец римского народа. И вот в то время, как опустевшие улицы пополнились тяжкими ударами погребального колокола, мадемуазель Турнатуар, сестра доктора, по состоянию здоровья никогда не выходившая из дому и изнывавшая от скуки, сидела по обыкновению в большом кресле, смотрела в окно и слушала похоронный звон. Дом Торнотуаров стоит на авиньонской дороге, почти напротив дома Тартарена. И это достопримечательное жилище, хозяин которого никогда не вернется, наглухо запертая садовая калитка, все вплоть до ящиков для чистки обуви, принадлежавших маленьким савоярам, что сидели рядом возле ограды, надрывало душу хворовые девицы, вот уже более 30 лет пылавшей тайной страстью к тарасконскому герою. О, тайна стародевического сердца! Следить взглядом, когда он в свой обычный час выходил из дома, спрашивать себя, куда это он, смотреть, в чем он сегодня, в альпинистском костюме или в зеленой со остальным отливом куртке, все это доставляло ей особое наслаждение. Теперь она его уже не увидит, она даже лишена последнего утешения пойти помолиться за него вместе с другими тарасконскими дамами». Внезапно длинное лицо мадемуазель Турнутуар, смахивавшей на белую лошадь, покрыл легкий румянец. Ее тусклые глаза с красными веками широко раскрылись, а худая морщинистая рука сотворила крестное знамение. Да, это он. Он шел по той стороне улицы. Сперва ей показалось, что это видение. Но нет, это и впрямь Тартарен, живой Тартарен, но только побледневший, жалкий, оборванный, кравшийся по стенам, как нищий, как вор». Но чтобы читателям стало ясно, почему он появился в городе тайком, нам нужно вернуться на Монблан как раз в тот момент, когда два друга находились на разных склонах Дом-де-Гуте, и Бомпар вдруг почувствовал, что веревка рванулась как бы от падения привязанного к ней тела. На самом деле веревка застряла между двух льдин, и Тартарен, почувствовав точно такой же рывок, тоже решил, что его товарищ сорвался и тащит его за собой. И вот в этот ужасный миг, Боже мой, где мне только найти слова? Их обоих охватил страх смерти, и они, забыв торжественный обед, ими в отеле Бальте, инстинктивным движением одновременно перерезали веревку, бомбар ножом, тартарен ледорубом. А затем каждый из них пришел в ужас от своего злодеяния, каждый из них счел себя убийцей своего друга, и тут оба они бросились бежать в противоположных направлениях. То самое время, когда тень Бомпара появилась на кран мюле тень Тартарена добралась до Авесельской сторожки. Каким чудом Тартарен спасся, сколько раз он скользил и падал? Только Монблан мог бы на это ответить, ибо несчастный ПКА двое суток пребывал в полном оцепенении и не мог вымолвить ни единого слова. Едва лишь он пришел в себя, его припроводили в Курмайер, представляющий собой нечто вроде итальянского шамани. В отеле, где он решил побывать впредь до окончательного выздоровления, только и разговору было, что о страшной катастрофе на Монблане, точно такого же происхождения, как несчастный случай на Сервене, еще один альпинист сорвался в пропасть из-за того, что лопнула веревка.